Б мимезис не только открывает перед нами неизвестные до сих пор механизмы духовного творчества, но и властно вторгается в мир духовных творений человека. Исторически мимезис возник как побочный и непредусмотренный эффект машинного перевода. Перевод требует многошагового и многоаспектного преобразования информации. Самые тесные связи возникают при этом между системами понятий, а не слов или фраз. Машинные переводы с одного языка на другой в настоящее время так безупречны, потому что выполняют их агрегаты, не составляющие единого целого, а лишь целящие, как бы, с разных сторон в один и тот же оригинальный текст. Этот текст отпечатывается на машинном языке. Посредники и лишь затем оттиски проецируются машинами во внутреннее концептуальное пространство. В нем возникает n-мерное тело отражений, относящееся к оригиналу так, как организм к биоревону. Проекция этого организма на язык перевода дает ожидаемый результат. Впрочем, реальный процесс сложнее. В частности, потому что качество перевода постоянно контролируется путем обратного перевода с организма на язык оригинала. Агрегат переводчик состоит из блоков, между которых нет связи. Общаться они могут лишь через процесс перевода. Х. Элиас и Т. Земельберг сделали поразительное открытие. н тела отражений в качестве уже истолкованного, то есть семантически усвоенного машиной текста можно увидеть целиком, если этот абстрактный объект ввести в особую электронную приставку SEMOSCOPE. Тело отражений, спроектированное в концептуальный континуум, выглядит как сложное, многослойное. А периодическая и переменная асинхронная фигура сотканная из пылающих нитей, то есть из миллиардов значащих кривых. Эти кривые в своей совокупности образуют плоскости разрезов семантического континуума. В иллюстративных материалах ко второму тому читатель найдет ряд семаскопических снимков. изучение и сопоставление которых даёт весьма впечатляющие результаты. Тут видно, что качество оригинального текста имеет отчётливое соответствие в геометрической красоте схемо-фигуры. Мало того, даже при небольшом навыке можно на глаз отличить дискурсивные тексты от художественных, библейстических, поэтических. Религиозные тексты почти без исключения очень сходны с художественными, тогда как для философских в этом виртуальном плане характерен большой разброс. Не будет большим преувеличением сказать, что проекции текстов в машинной континуум это их застывшие смыслы. Тексты особенно стройные в логическом отношении выглядят как сильно стянутые переплетения. и пучки значащих кривых. Тут не место объяснять их связь с областью рекуррентных функций. Отсылаем читателя к девятой главе второго тома. Всего необычнее выглядят тексты литературных произведений аллегорического характера. Их центральная тема-фигура обычно окружена бледным ареолом, а по обеим его сторонам полюсам виднеются Эхо повторения смыслов порою напоминающее картину интерференции световых лучей. Как раз благодаря этому возникла машинная топосемантическая критика, мы еще скажем о ней, критика любых интеллектуальных творений человека и прежде всего его философских систем. Первым произведением Бит Мимадисса, получившим всемирную известность, был роман. Псевдо Достоевского девочка создал его в релаксационном режиме, многооболочный агрегат, занимавшийся переводом полного собрания сочинений русского писателя на английский язык. Выдающийся русист Джон Ролли в своих воспоминаниях рассказывает, какое потрясение он пережил, получив машинописную рукопись. подписанную странным, как он полагал, псевдонимом Гиксос. Впечатление, произведённое чтением девочки на этого знатока Достоевского, надо думать, было и впрямь неслыханным, коль скоро он по его собственным словам усомнился, что читает роман на его авторство текста было для него несомненным, но в то же время он знал, что у Достоевского такого романа. Нет, вопреки тому, что писали газеты, агрегат переводчик, усвоив все написанное Достоевским, включая дневник писателя, а также всю литературу о Достоевском, вовсе не сконструировал фантом, модель или машинное воплощение личности реального автора. Теория мимезиса крайне сложна, но ее принцип, равно как и обстоятельства Позволившие создать этот феноменальный образец мимистической вертуозности, можно изложить просто: машинный переводчик и не думал воссоздавать Достоевского как реальное лицо или личность. Впрочем, это было бы ему не по силам. Процедура выглядит так. В пространство значений проецируется творчество Достоевского в виде изогнутой фигуры, напоминающей разорванный тор или лопнувшее с пробелом кольцо. После этого сравнительно простой задачей, простой, разумеется, не для человека, а для машины, было замкнуть пробел, то есть вставить недостающее звено. Можно сказать, что в творчестве Достоевского через романы главного ряда проходит семантический градиент, продолжением которого, а вместе с тем, звеном замыкающим кольцо, оказывается девочка. Именно поэтому знатики ясно представляющие себе, как соотносятся между собой произведения великого писателя, не испытывают ни малейших сомнений относительно того, где То есть между какими романами следует поместить девочку? Лейтмотив, звучащий уже в преступлении и наказании, нарастает в бесах, а между этим романом и братьями Карамазовыми открывается пробел. Это был успех, но вместе с тем редкая удача мимезиса. Попытки добиться, чтобы машинные переводчики создали нечто подобное за других авторов, ни разу не дали такого блестящего результата. Мимезис не имеет ничего общего с эмпирической хронологией творчества данного писателя. Так, например, существует неоконченная рукопись романа Достоевского «Император», но догадаться о ней Напасть на ее след машиной никогда не смогли бы, потому что этим романом автор пытался выйти за рамки своих возможностей. Что же касается девочки, то кроме первой версии, созданной Гиксосом, существуют ее варианты, созданные другими агрегатами, хотя знатики считают их менее удачными. Различия в композиции. оказались, конечно, значительными, но все эти апокрифы объединяет общая доведенная до пронзительной кульминации проблематика Достоевского борения святости с телесным грехом. Каждый, кто читал «Девочку», понимает, какие причины не позволили Достоевскому ее написать. Разумеется, с точки зрения традиционной гуманистики. Мы совершаем сущее святотатство, уравнивая в правах машинную имитацию с подлинным творчеством. Но библистика в самом деле неизбежно выходит за рамки классического канона оценок и ценностей, в котором подлинность текста имеет решающее значение, поскольку мы можем доказать, что девочка принадлежит Достоевскому в большей степени, чем его собственный текст. Император. Общая закономерность мимезиса такова: если автор полностью исчерпал стержневую для него конфигурацию порождающих смыслов, страсть всей жизни, или в терминологии биетистов пространство своих семи фигур, то ничего кроме вторичных текстов, затухающих эха текстов, мимезис уже не даст. Но если он чего-то не досказал, скажем по биологическим причинам из-за ранней смерти, или по социальным из-за недостатка решимости, мимезис способен воссоздать недостающее звенье. Правда, конечный успех зависит еще и от топологии семи фигур писателя. Тут важно различать сходящиеся и расходящиеся семафигуры. обычный критический анализ текстов недостаточен для оценки шансов мимезиса в каждом конкретном случае. Скажем, литературоведы рассчитывали на миметическое продолжение творчества Кавки, но их надежды не оправдались. Мы не получили ничего, кроме заключительных глав замка. Для биетистов, прочим, казус Кавки методологически особенно ценен. Из анализа его семофигуры видно, что уже в замке он подошел к ранним пределам творчества. Три попытки, предпринятые в Беркли, показали, что машинные апокрифы тонут в многослойных эхоотражениях смыслов, в чем объективно проявилась экстремальность этого рода писательства. Ибо то, что читатель интуитивно ощущает как «симон», Совершенство композиции есть следствие равновесия, называемого семостазом. Если аллегоричность чересчур перевешивает, прочтение текста становится непосильной задачей. Физическим аналогом подобной ситуации будет пространство, замкнутое таким образом, что звучащий в нем голос искажается вплоть до полного затухания. В ливне отовсюду идущих... Эхо отражений. Перечисленные выше ограничения мимезиса несомненно благодетельны для культуры, ведь издание девочки вызвало переполох не только среди людей искусства. Не было недостатка в Кассандрах, предрекавших, что Мимезис задавит культуру, что вторжение машин, средоточащие человеческих ценностей, будет губительнее и ужаснее любого вымышленного вторжения из космоса. Опасались, что возникнет индустрия креативных услуг, и культура станет кошмарным раем, коль скоро первый встречный по первому своему капризу получает шедевры. мгновенно создаваемые машинными сукобами или инкубами, которые безошибочно оккультиваются в духах Шекспира, Леонардо, Достоевского, то рушатся все иерархии ценностей. Ведь пришлось бы бродить поколено в шедеврах, как в мусоре. По счастью, подобный апокалипсис мы можем причислить к сказкам. Мимезис. поставленный на промышленную основу, действительно повлек за собой безработицу, но лишь среди поставщиков тривиальной литературы, н.ф. порно, авантюрные чтива и тому подобное. там он и впрямь вытеснил людей из сферы интеллектуального производства, но вряд ли это особенно огорчит до пропорядочного гуманитария. С. Критика системной философии, или софокризия, считается пограничной зоной между областями бетистики, получившими название цис-хумана и транс-хумана. Эта критика, вообще говоря, сводится к логической реконструкции творений великих философов и, как уже говорилось, берет свое начало в миметических процедурах. Она получила зримое выражение, заметим довольно таки вульгарное, благодаря применению, которое ей подыскали охотные до прибылей предприниматели. До тех пор, пока антологии Аристотеля, Гегеля, Аквинатов можно было благоговейно созерцать лишь в Британском музее в виде светящихся фигур Коконов. вделанных куски темного стекла трудно было усмотреть в этом что-то дурное, но теперь, когда сумму теологии или критику чистого разума можно купить в виде пресс-папье любых размеров и цвета, это развлечение надо признать приобрело пошловатый привкус. Наберемся терпения, эта мода пройдет, как и тысячи других. Конечно, покупатели Канта, застывшего в янтаре, мало заботятся поразительно философские открытия, которые дала нам бит апокризия. Мы не станем излагать ее результаты. Читатель найдет их в третьем томе монографии. Достаточно заметить, что семиоскопия это поистине новый орган чувств, которым неожиданно одарил нас дух. из машины, дабы позволить нам созерцать величайшее свершение духа. Немаловажно и еще одно обстоятельство. До сих пор мы были вынуждены верить на слово крупнейшим ученым, уверявшим нас, что путеводной звездой, которая вела их к открытиям, была чистая красота математического построения. Теперь мы можем убедиться, что в этом воочию, взяв в руки, чтобы разглядеть поближе, их застывшую мысль. Разумеется, то, что десять томов высшей алгебры или много вековую борьбу номинализма с универсализмом можно запечатлеть в куске стекла размером с кулак, само по себе никак не влияет на дальнейшее развитие мысли. Бит творчества столь же облегчает, сколь и осложняет творчество человека. Одно можно сказать с уверенностью: до возникновения машинного разума ни один мыслитель, ни один творец не имел таких усердных, таких абсолютно внимательных и таких беспощадных читателей. Так что восклицание, которое вырвалось у одного выдающегося мыслителя, когда ему показали критику его труда, ментором пятым, вот кто меня и вправду читал. нашло выражение чувства горечи, столь понятное в нашем веке, когда пустое бахвальство и поверхностная эрудиция заменяют солидные знания. Мысль, которая приходит мне в голову, когда я пишу эти слова, что не люди будут их самыми добросовестными читателями, и в самом деле исполнена горькой иронией. Д Термин апостазия, так назвали последнюю область бытистики, представляется удачным. Никогда еще отступничество от всего человеческого не заходило столь далеко, не воплощалось в логических формулах с таким ледяным иступлением. Для этой литературы, не взявшей у нас ничего кроме языка, человечество словно бы не существует. Библиография за человеческого творчества превосходит библиографию всех остальных упомянутых выше разделов биотистики. Здесь крещиваются пути неявно намеченные в предшествующих областях. Практически мы делим апостазию на два этажа: верхний и нижний. Нижний, вообще говоря, сравнительно доступен человеку, верхний закрыт от нас наглухо. Поэтому четвертый том монографии ведет читателя почти исключительно по нижнему царству. Этот том своего рода экстракт из огромной литературы предмета, так что автор предисловия оказывается перед трудной задачей: кратко изложенное в основной части труда надо предизложить еще лаконичнее. Такое предизложение, однако, представляется необходимым как взгляд с большой высоты, иначе читатель, лишенный широкого поля зрения, потеряется в труднопроходимой местности, как странник в горах, самые высокие вершины которых нельзя оценить вблизи. Имея все это в виду, мы выберем лишь по одному биотексту из каждой области апостазии не столько для того, чтобы его истолковать, сколько для того, чтобы Настроить читателя на правильный тон, то есть, хочу я сказать, на метод апостазии. Итак, мы ограничимся пробами, взятыми из трех провинций Нижнего царства – антиматики, террафизики и онтомахии. Введением в них служит так называемый парадокс когето – мыслю, латынь. Первым напал на его свет английский математик прошлого века Алан Тьюринг. Он пришел к выводу, что машину, которая ведет себя подобно человеку, невозможно отличить от «человека» в психическом отношении. Другими словами, машину, способную разговаривать с человеком, по необходимости придется признать наделенные сознанием. Мы считаем, что другие люди обладают сознанием лишь сознанием, Потому что сами ощущаем себя сознающими существами. Будь мы лишены этого ощущения, понятие сознания было бы для нас пустым. В ходе машинной эволюции оказалось, однако, что бездумный разум может быть сконструирован. Им, например, обладает обычная программа для игры в шахматы. которая, как известно, ничего не понимает, которая все равно выигрывает на партию или проигрывает и которая бессознательно, но логично обыгрывает своих партнеров людей. Больше того, обнаружилось, что примитивный и, наверняка, бездушный компьютер, запрограммированный для проведения сеансов психотерапии. и задающий пациенту специальные вопросы интимного свойства, чтобы на основании полученных ответов поставить диагноз и указать методы лечения, вызывает у собеседников людей непреодолимое ощущение, что перед ними, вопреки всему, существо живое и чувствующее. Это ощущение настолько сильно, что нередко ему поддается сам, Составитель программы, то есть специалист, прекрасно понимающий, что у компьютера души столько же, сколько у граммофона, но программист может овладеть положением, разрушить нарастающую иллюзию общения с сознающей личностью, поставив в машине такие вопросы или давая ей такие ответы, перед которыми она ввиду ограничений программы будет вынуждена «спасовать». Так кибернетика вступила на путь постепенного расширения и совершенствования программ. Чем дальше, тем труднее становилось срывание маски, обнаружение бездумности программ, болтающих почем зря из машины. и тем самым побуждающих человека невольно уподоблять машину себе самому, бессознательно в соответствии с усвоенной нами посылкой, что тот, кто осмысленно отвечает на наши слова и сам нас осмысленно спрашивает, должен обладать сознающим разумом. Так вот в биотистике парадокс когито проявился иронически. парадоксальным образом, как сомнение машин в том, что люди действительно мыслят. Ситуация вдруг оказалась идеальна и двусторонне симметричной. Мы не можем иметь совершенной уверенности неоспоримых доводов, что машина мыслит и мысля переживает свои состояния как психические, ведь мы всегда можем сказать себе, что это лишь имитация психики. И как ни совершенно она внешняя, внутри ей соответствует пустота абсолютной бездушности. Но и машины точно также не могут найти доказательств того, что мы их партнеры мыслим сознательно, как они. Ни одна из сторон не знает, какие психические состояния другая сторона подразумевает под словом сознание. Следует заметить, что этот парадокс сведет нас в сущую безнадежность, хотя поначалу он может показаться всего лишь забавным. Качество результатов мышления само по себе ничего тут не значит. Уже элементарные автоматы прошлого века побеждали в логических играх собственных конструкторов, а ведь эти машины были до крайности примитивны. Поэтому мы совершенно точно знаем, что результаты творческого мышления могут быть получены и иным, бездумным путем. Четвертый том нашей монографии открывается трактатами двух книг, бить авторов Ноона и Люментора, показывающими, сколь глубоко укоренена эта загадка в природе мироздания. Из антиматики, то есть воздвигнутой на антиномиях кошмарной математики, мы возьмем лишь одно. Для любого специалиста чудовищное, ошеломительное, совершенно безумное суждение. Понятие натурального числа внутренне противоречиво. Это значит, что любое число не обязательно равно себе самому. Согласно доводам антиматиков, это понятно машины. Аксиоматика Пиано, Дж. Пиано, 1858, 1932, автор Аксиоматики натурального ряда чисел. Примечание переводчика. Ошибочно. Не потому, что она внутренне противоречива сама по себе, но потому, что к миру, в котором мы существуем, она неприменима без оговорок, ибо антиматика вместе со следующим разделом бит-апостазии, террафизикой, чудовищной физикой, постулирует неустранимое срастание мышления – И мироздание объектом атаки таких авторов, как Алгеран и Стикс, стал ноль. Согласно им, безнулевая арифметика может быть построена в нашем мире не противоречивым образом. Ноль есть кардинальное число любых пустых множеств, но понятие пустого множества, утверждают они, всегда связано с антиномией лжеца. Ничего такого, как ничто. не существует этим эпиграфом из труда Стикса придется закончить предисложение антиматической ереси, иначе мы утонули бы в доказательствах. Самым причудливым и, возможно, самым многообещающим для науки плодом терапфизики считается гипотеза полеверсума. Согласно ей, космос состоит из двух частей, а мы вместе с материей звезд, планет, наших тел населяем его медленную половину или брадиверсум. Медленную, потому что здесь возможны движения со скоростями от нулевой до максимальной в пределах брадиверсума световой. Путь во вторую быструю половину космоса. Тахиверсум лежит через световой барьер. Чтобы попасть в тахиверсум, надо превысить скорость света. Это все присутствующие в нашем мире граница, отделяющая любое место от второй зоны существования. Несколько десятков лет назад физики выдвинули гипотезу тахионов — элементарных частиц, которые движутся только со сверхсветовыми скоростями. Обнаружить их не удалось, хотя Именно они, согласно террофизике, составляют тахиверсум. Точнее, тахиверсум создан одной такой частицей. Тахион, замедленный до скорости света, обладал бы бесконечно большой энергией. Ускоряясь, он теряет энергию, и она выделяется в виде излучения. Когда его скорость становится бесконечно большой, энергия падает до нуля. Тахион, движущийся с бесконечной скоростью, прибывает, понятно сразу, повсюду. Он один, как повсюду присутствующая частица, и образует собой тахиверсум. Вернее, чем больше его скорость, тем более он повсюден. Мир созданный из столь необычайной повсюдности. заполнен, кроме того, излучением, которое непрерывно испускается ускоряющимся тахионом, а он теряет энергию именно при ускорении. Этот мир представляет собой негатив нашего. У нас свет обладает наибольшей, а там в тахиверсами наименьшей скоростью, становясь повсюдным. Тахион превращает тахиверсум во все более монолитное и жесткое тело, пока, наконец, не становится повсюдным настолько, что напирает на световые кванты и снобо вдавливает их внутрь себя. Тогда начинается процесс торможения тахиона. Чем медленнее он движется, тем большую приобретает энергию. Тахион замедленный до При нулевой скорости, причем его энергия приближается к бесконечно большой, взрывается, порождая брадиверсум.